Глава восьмая Денис и Катя упали с моста и ушли глубоко под воду. Под лунным светом пузырьки воздуха, убегающие от них вверх, искрылись волшебным голубым светом. Катя замерла на глубине, тихо шевеля руками и наблюдая, как голубые искры складываются в водоворот галактики над её головой. А Денис невольно залюбовался ей на этом фоне, но потом всё-таки схватил её за руку и потянул вверх. Она вынырнула рядом с ним. «Видишь, всё нормально у тебя с сердцем», — улыбнулся Денис. «Фигня это, тебе врали с самого детства». «Зачем?» — спросила Катя. «Не знаю, берегли, наверное». Он доплыл до берега и помог девушке выбраться на сушу. «Кстати, мы так и не познакомились. Я Денис». «А я Катя», — улыбнулась она. Прохладный ночной воздух всё-таки заставил её зубы стучать от холода. «Так, ну-ка пойдём в машину, там есть печка», — сказал Денис, обхватил Катю за плечи и повёл к автомобилю. По пути он подхватил с асфальта свою куртку. Денис залез в багажник, достал сухие вещи, которые возил для пробежек и тренировок — толстовку и спортивные штаны. Повернувшись к девушке, он увидел, что Катя без всякого стеснения разделась, и стояла перед ним абсолютно обнажённая. Хм, он смутился, отвернулся и, глядя строго в противоположную сторону, протянул ей толстовку со штанами. Девушка, безусловно, была красивой, но в её ноготе сквозило что-то невинное и детское, ничем не похожее на заигрывание и соблазнение. Так же спокойно может раздеться на пляже пятилетний ребёнок. Катя в недоумении посмотрела на Дениса, не понимая его реакции, но взяла вещи и быстро оделась. Денис включил печку в машине. Они разместились на передних сиденьях и некоторое время просто грелись. Вскоре Катя перестала дрожать, и парень снова включил музыку из своего плейлиста, а смартфон бросил в специальный карман под приборной панелью. Мелодия была знакомой, и Денис принялся тихо подпевать. Катя некоторое время вслушивалась, а потом начала приговаривать в ритм. Та-та-там, та-там. Денис посмотрел на неё, улыбнулся и запел громче. У них получился забавный гармоничный дуэт. Вокалы — и нечто похожее на битбокс. Песня стихла, и Катя засмеялась. «Нам с тобой можно в переходах выступать», — Денис тоже не удержался от смеха. «Зачем?» — удивилась девушка. «Это шутка была», — с умилением ответил он. «Их ты тоже никогда не слышала?» «Никогда», — Катя помотала головой. «Теперь слышала», — сказал Денис, улыбнулся, и она снова засмеялась. Заиграла следующая мелодия, и Катя начала покачиваться в такт. Её чувства яркими цветовыми всплесками окутывали пространство вокруг машины и распространялись всё дальше и дальше. Денис смотрел на это как заворожённый. Он никогда не видел ауру такой силы и масштаба. Ему стало интересно, кажется ли она остальным эмиром ярким заревом и как далеко её видно. Неожиданно девушка замерла и прислушалась к своим ощущениям. Денис настороженно взглянул на неё. Катя всё больше хмурилась и нервничала. «Ты чего?» — спросил он. «Не знаю, что-то не так», — жалобно ответила она. Катя схватилась за голову. «Это плохое место. Плохое. Поехали отсюда». «Ты чего, ведь всё было так классно!» — удивился он. «Отвези меня домой немедленно!» — крикнула она. Денис раздражённо отвернулся и посмотрел в водительское окно. Всё-таки она какая-то ненормальная. Может, и правда стоит вернуть её в особняк, а Глебу сказать, что ничего не вышло? Девушка то вела себя, как хладнокровная снежная королева, то её штормило от безудержного веселья до приступов паники. Кто знает, вдруг она не поможет, а только навредит наставнику. Например, сейчас её аура моментально изменилась, и всё пространство залилось сиреневым и чёрным. Денис резко обернулся и увидел, что белоголовый каннибал со стороны пассажирского окна практически присосался к Кате взглядом, а девушка сидит без движения, как зачарованный коброй цыплёнок. Выскакивать из машины было поздно, всё решали мгновения. Он воткнул передачу Нажал на газ и включил фары. Вспыхнувший свет высветил большую группу бегущих к машине каннибалов. Они перегородили узкий мост, но Денис не стал тормозить. Лезут на рожон? Сами виноваты. Некоторые успели отпрыгнуть в сторону, но один зазевался, и его припечатало филейной частью к лобовому стеклу, по которому от удара побежала сетка мелких трещин. Денис отчаянно жал на газ, хотя из-за фигуры на капоте практически не видел, куда едет. Неожиданно раздался скрежет, машина наклонилась и резко затормозила. Каннибал с капота улетел вперёд, и Денис увидел, что на всей скорости заехал на отбойник. Теперь оба левых колеса машины висели в воздухе, и чтобы вытащить её на дорогу, потребовался бы трактор. «Фак, фак, фак!» — закричал он. «Выходи и бежим быстро!» Только тут он повернулся к Кате, которая всё ещё сидела в оцепенении. Денис успел испугаться, что ударил по газам слишком поздно, и каннибал успел её высосать. Но девушка вдруг перевела на него затуманенный взгляд, и он понял, что, к счастью, ошибся. После атаки каннибалов Эмер вообще самостоятельно двигаться не способен. Он помнил это слишком хорошо. Именно так было с его матерью. Каннибалов Денис люто ненавидел и всегда был рад возможности отбить у них жертву или накостылять по шее. Но сейчас их было слишком много. Тут кулаки не спасут, они просто снесут массы. Денис выскочил из машины, обижал её, распахнул дверь со стороны пассажирского сиденья и выдернул Катю наружу за руку. Он потянул её за собой, но девушка, будто кукла, сделала пару шагов и остановилась. Белоголовый вместе с остальной компанией был совсем близко. «Бежим, слышишь?» — закричал он. Катя дёрнулась и очнулась. Денис потащил её с дороги в лес, стая каннибалов с улелюканьем, своры, загоняющие дичь, устремилась следом за ними. Спустя полчаса на мосту появились два байкера. Алиса затормозила возле плотно застрявшего на отбойнике внедорожника. «Смотри, я же говорила, нужно было ехать этой дорогой. Меня интуиция не подводит. Да и зарево было такое. Никогда подобного не видела». «Номер тот же, три шестёрки!» «Нашли!» — воскликнула она. Алексей слез с мотоцикла и подошёл к машине. Откуда-то со стороны бампера раздался стон. Он повернулся на звук. «Там этот, один из тех чёрных, которые на тебя нападали», — сказал он. Алиса слезла с мотоцикла, закинула меч за спину и подошла ближе. Ему конец. Выдала она заключение, глядя на сидящего у обочины каннибала с неестественно вывернутой ногой. Даже своей его бросили. «Погоди, перелом же не смертелен, месяц в гипсе и всё. Он не сможет загонять добычу, а без этого за месяц он сдохнет или кукухой поедет, а потом всё равно сдохнет». Каннибал, услышав это, запричитал. «Нет, нет, не бросайте меня!» «Ну правда, мы же не можем оставить его вот так», — нахмурился Алексей. Алиса посмотрела на него с сочувствием и кивнула. — Ну хорошо, вызови скорую. В больничке он будет умирать дольше, чем здесь. Можно сказать, что это гуманно. Она подошла к внедорожнику, заглянула в открытую дверь. — Ясно-понятно. Каники нашли их первыми. Водитель сбил одного, вильнул, наехал на отбойник, всё бросил и убежал. Интересно, Глеб был с ним? Алексей подошёл ближе и посветил внутрь фонариком смартфона. «Ого, он и телефон забыл. Ну-ка, отойди». Алиса послушно отвернулась, и Алексей вытащил из-под приборной панели всё ещё разблокированный смартфон Дениса, играющий мелодию из плейлиста. В этот момент на экране появилось сообщение от приложения МРОН. Обнаружена аномалия. «Фига себе!» — сказал Алексей и дотронулся до выскочившего текста пальцем. «Чего там?» — спросила Алиса, не поворачиваясь. Она мельком глянула сквозь стекло на заднее сиденье, удивлённо приподняла брови и открыла заднюю дверь. «Прикольно», — сказал её напарник. «Тут какой-то админский доступ к приложению». «А это что такое?» — спросила Алиса, вытаскивая с заднего сиденья мокрое катино бельё. «Приложение, ну, типа соцсеть для управления эмоциями. Я видела рекламу, и я не о том. Интересно, как это понимать». Она помахала перед лицом Алексея мокрыми женскими трусиками. «Хм, видимо, ты ошиблась, и хозяин этой машины был не с Глебом, а с какой-то девицей. Да и вообще, что мешало тому белобрысому в Питере пустить нас по ложному следу? Тогда почему здесь ещё один каник валяется? Да и чтобы заставить полукровку бросить машину и в панике убежать, нужен не один каник, и даже не два. Он бы их уложил, как ты тогда». Тут была целая толпа. К тому же ты этого видеть не мог, но аура тут сверкала такая, что я ещё с трассы заметила. Все цвета спектра по очереди. Короче, поверь, это мог быть только Глеб. Может, за рулём был не тот парень, а твой дядя? Одолжил машину, чтобы с девушкой покувыркаться. Алиса молчала, мрачно всматриваясь в лес. «Блин, куда же они делись-то?» Может, обратишь внимание на то, что я говорю? Ты видела ауру? Тут тоже всё сверкает. Множественная аномалия. На этом смартфоне Мрон настроен на определение координат эмоциональных аномалий. Алиса обернулась, прищурилась и задумчиво посмотрела на Алексея. Кстати, канники жаловались, что он всегда отбивает у них добычу благодаря какому-то прибору. Значит, эта штука может обнаруживать и меров? Таких, как ты? «Скорее всего. В таком случае один из ваших что-то делает на трассе в сторону Твери, причём он движется». «Ты говорил, там множественная аномалия». «Ну да, около десятка человек, и эмоции у них идут в разнос». «А цвет? Какой цвет?» «Сначала был красный, теперь вроде сиреневый». «Это точно Глеб. Его опять расколбасило, и он сначала психанул, а потом традиционно начал сеять панику». Всё как в Сапсане, только теперь не в поезде. Ну-ка, давай по коням из за ними. — Погоди, скорую я всё-таки вызову, — сказал Алексей, отключил в смартфоне Дениса блокировку экрана, убрал его в карман и поднёс свой телефон к уху. Каннибалы отстали, но ненадолго. Денис с Катей бежали по тёмному лесу. Если бы не занявшийся на Востоке рассвет, они наверняка давно себе что-нибудь сломали бы, но сейчас Вокруг стояла не абсолютная чернота, а ранние сумерки. Однако Катя всё равно споткнулась о пень и растянулась на влажные тросы траве. «Ай!» — она схватилась за ногу и задрала штанину. На ноге от выступающей крови темнела свежая ссадина. «Что?» — крикнул он. «Больно!» — сказала Катя, схватившись за рану. «Что?» — удивлённо спросил Денис, подбегая ближе. «Мне больно!» С возмущением повторила Катя. Он в изумлении уставился на неё. «Не может быть!» Позади них, среди стволов, замелькали фигуры преследователей. Денис схватил девушку за руку, рывком поставил её на ноги, и они помчались дальше. Он мог бежать достаточно долго, но нетренированная Катя уже начала задыхаться. Однако лес кончался, деревья стали намного реже и были заметно светлее. Через минуту Они выскочили на пустую трассу. Где-то вдали светились приближающиеся фары автобуса. Денис огляделся в поисках остановки, но не нашёл её. Тогда он потащил Катю прямо на середину шоссе. Когда он оглянулся, то увидел, что на дорогу уже выскакивают каннибалы. Денис отчаянно замахал руками, делая автобусу знаки «Остановиться». Они с Катей преграждали путь, и водитель, чтобы не рисковать пассажирами и не вилять в попытках объехать препятствия, всё-таки остановился. Он едва приоткрыл дверь, видимо, только для того, чтобы обматерить сумасшедшую парочку. Но Денис успел крикнуть. «Шеф, помоги! За девушкой бандюки какие-то гонятся!» Водитель мигом остыл и мотнул головой, мол, запрыгивайте. Как только они оказались внутри, двери закрылись, и автобус тронулся. Каннибалы не стали играть в лотерею «собьёт, не собьёт», а благоразумно отошли к обочине и проводили автобус злыми взглядами. Денис сунул водителю первую попавшуюся купюру, и они с Катей прошли назад, где были пустые сиденья. Девушку шатало от усталости. Она ещё не отошла от шока после обмена взглядами с каннибалом. «Кто это был?» — прошептала Катя с ужасом, глядя в заднее стекло. «Каники. Они хотели тебя убить. Зачем? Зачем ты вытащил меня из дома? Чтобы отдать им?» — воскликнула она. Денис изумился тому, как сильно вспыхнула красным её аура. У Кати начиналась истерика, адреналиновый выброс после общения с каннибалами. Денис видел такое много раз, но до сих пор не научился с этим справляться. Он предпочитал переждать. Но в Катином случае это было опасно. Исходящая от неё ярость задела пассажиров автобуса, которые начали поворачиваться к ним. «Из-за них нас чуть бандиты не перестреляли», злобно сказал пожилой мужчина. «Наркоманы!» — прошипела тётка с пучком на голове. «Хватило же им наглости!» — подхватил кто-то впереди. Подвыпивший мужик, недолго думая, вскочил с кресла с явным намерением почесать кулаки. Денис глянул на Катю, она сильно испугалась, идущего прямо на неё алкоголика, и вскочил, чтобы закрыть её собой. По салону разлился Катин сиреневый страх, и поведение пассажиров моментально изменилось, Буйного мужчину перекосило, он попытался отпрянуть, споткнулся и упал. Старик вскочил с места, подбежал к водителю и принялся молотить кулаками по стеклу, которое отделяло кабину от салона, с криком «Останови! Останови!». Водитель с выпученными от испуга глазами только сильнее жал на педаль газа, уезжая прочь от никому неведомой смертельной опасности. Автобус набирал скорость, и пол ощутимо вибрировал от слишком быстрого движения. Денис обернулся к Кате. Девушку трясло от страха. Она прерывисто дышала, уставившись в одну точку, и сиреневая аура захлёстывала пассажиров. «Эй, эй, всё, мы оторвались, перестань!» — прокричал ей Денис, но аура девушки сказывалась и на нём, поэтому его слова прозвучали истерически, что никак не могло успокоить. Тем более он заметил дальше по дороге крутой поворот, в который автобус не смог бы вписаться на такой огромной скорости, Нужно было действовать как можно быстрее. Денис подбежал к окну и уставился на своё отражение. Сначала оно было размытым, будто вибрировало с невероятной скоростью, но он глубоко вздохнул и медленно-шумно выдохнул. Отражение стало чётким, как обычно. Тогда он снова повернулся к Кате. «Всё хорошо. Смотри на меня», — спокойно проговорил он. Девушка перевела на него взгляд. «Опасности уже нет. Чувствуешь? Я спокоен, значит, всё хорошо. Мы в безопасности, всё нормально, тебе ничего не грозит. Я рядом». Катя смотрела Денису в глаза, и его спокойствие начало передаваться ей. Сиреневые всполохи пошли на убыль. Пожилой мужчина отстал от водителя и смущенно вернулся на своё место. Пьяный кое-как поднялся и молча взгромоздился обратно на сиденье. Водитель постепенно снизил скорость до обычной. И как только Катя успокоилась, её глаза стали закатываться. Денис понял, что выброс адреналина сменился смертельной усталостью. Он сел рядом с девушкой, она положила голову ему на колени и тут же отключилась. Парень тяжело вздохнул, положил ладони Кате на волосы и принялся смотреть в окно, пока автобус уносил их всё дальше от преследователей. Мимо окна, не спеша, проехали два мотоциклиста и Денису показалось, что они пристально вглядываются в салон. Алиса обогнала автобус, проехала вперёд и остановилась на развилке дороги. Алексей притормозил рядом и вопросительно кивнул. Что дальше? Его подруга сняла шлем. «Глеба в автобусе нет. Там есть только парень с фоток, и всё. Я ничего не понимаю», — ответила она. «Бред какой-то. Ты же сам говорил, что аномалия в салоне сверкала разными цветами». Так только Глеб умеет. «Выходит, не только», — пожал плечами Алексей. Алиса фыркнула. Ему легко говорить. Он не воспитывался на легенде о единственном избранном имере, способном управлять всем спектром эмоций, безумно даже предполагать, что их может быть двое. «Не, бред, он один такой, поверь». «Может, это его сын? Или ваши способности по наследству не передаются?» — возразил Алексей. «Передаются. Ещё как передаются!» — задумчиво пробормотала Алиса. В этот момент мимо них проехал тот самый автобус и свернул на дверь. «А ты гений!» — тихо прошептала она. «А то!» — широко улыбнулся Алексей. «Это и правда может быть его сын. Помнишь, как он опекал Глеба в поезде, буквально как отца? Как же я раньше не догадалась, если их двое, это всё меняет. Что будем делать?» Догонять и тормозить автобус. А потом, учти, я не горю желанием участвовать в похищении человека, а тем более при свидетелях. Это и не нужно, и догонять мы никого не будем. Мне поручили найти Глеба, а не его. Пока просто подождём. Ну-ка, проверь, его видно в Эмроне?» Алексей отошёл подальше от Алисы и достал смартфон Дениса. «Ну да, он, похоже, успокоился, и Эмрон сейчас показывает обратную аномалию. Резкое снижение уровня страха. «Тогда мы, не спеша, чтобы никого не спугнуть, поедем за ними и будем следить по этой штуке. С такой силой ему очень тяжело будет не наследить. А мы подождём, пока сын приведёт нас к отцу», — удовлетворённо заявила Алиса. «Можешь найти в Твери какую-нибудь гостиницу?»